«Обрати внимание на цвет утесов», — обратился он к Таите, который задрал голову, чтобы взглянуть на могучие стены. Они были не черными или серыми, что характерно для вулканических пород, а испещрены пятнами светло-голубыми и золотистыми с оттенком лазури. То, что кажется многоцветным камнем, на самом деле мох, длинный и густой, как волосы красавицы. Таито оторвал взгляд от утесов и посмотрел на лес во впадине внизу. — Это сосны! — воскликнул он, заметив большие зеленые копья, пронзающие заросли золотого бамбука. И гигантские лабелии. Смесистых черенков свисали ослепительно яркие цветы. Думаю, это какой-то необычный вид эуфорбии. Высокие деревья дальше — ароматические кедры, а те, что поменьше, тамаринт и красное дерево кайя. «Как бы я хотел, чтобы фен была со мной и тоже могла бы насладиться этим зрелищем», — подумал он. Между заросших мхом ветвей, словно дым, висел туман, поднимавшийся от нагретой воды озера. Повернули по течению ручья — Но не прошли и нескольких сотен шагов, как услышали плеск, женские голоса и смех. Ниже тропы, в бассейне с голубой водой, над которой стлался пар, плавали и резвились три женщины. Они молча посмотрели на проезжающих мимо мужчин. Все женщины были молодые, темнокожие, с длинными влажными черными волосами. Таита решил, что они, скорее всего, из земель за Восточным океаном. Казалось, они не осознают свои ноготы. Все три беременные, им приходилось откидываться назад, чтобы уравновесить выступающие животы. Когда женщины остались позади, Таита спросил. «А сколько семей живет в кратере? И где мужья этих женщин? Наверное, работают в лечебнице, возможно, врачами». Онка не проявил интереса. Когда выйдем на берег озера, увидим саму лечебницу. За дымной сапфировой водой озера видна была лечебница. Несколько низких, малозаметных каменных зданий. Было ясно, что каменные глыбы, из которых сложены стены зданий, вырублены из вулканических утесов. Непобеленные, они сохранили природный темно-серый цвет. Здания окружали подстриженные зеленые лужайки, на которых кормились стаи диких гусей. В озере плавали птицы двух десятков разновидностей. По отмелям бродили белые журавли и цапли. Когда проезжали мимо усыпанного камешками пляжа, Таита обратил внимание на огромных крокодилов, плававших в голубой воде, как бревна. Оставив берег, они проехали по лужайкам, и через красивую колоннаду, увитую цветущими растениями, добрались ко входу в главное здание лечебницы. Здесь лошадей приняли конюхи, от четверо крепких служителей сняли Мирена с седла и уложили на носилки. Его понесли в здание. Таита пошел рядом. — Ты теперь в хороших руках, — успокаивал он Мирена, но поездка по горам в холод и ветер — Отняла у Мирена последние силы, и он едва не терял сознание. Служители отнесли Мирена в просторную, почти необставленную комнату с широкой дверью, выходящей на озеро. Потолок и стены отделаны светло-желтым мрамором. Мирена положили на матрац в центре комнаты, раздели и унесли грязную одежду. Потом вымыли горячей водой из медной трубы подававший воду вкрытой плиткой бассейн в углу. Вода пахла серой, и Таита понял, что она из горячего источника. Мраморный пол под ногами был приятно теплым, и Таита предположил, что под ними по трубам проходит та же вода. Тепло и горячая вода как будто успокоили Мирена. Служители вытерли его льняными полотенцами, Потом один из них поднес к губам больного чашку с травяным настоем, пахнущим сосной. Служители вышли, оставив мага сидеть возле ложа. Скоро Мирен погрузился в такой крепкий сон, что Таита понял — настой подействовал. У него впервые появилась возможность осмотреться в новой обстановке. Поглядев в угол комнаты, где находились принадлежности для умывания, Таита обнаружил чью-то ауру. Не подавая вида, он сосредоточился на ней и понял, что в стене есть глазок и за ними наблюдают. Как только Мирин проснется, нужно будет его предупредить. Таита отвел глаза, как ни в чем не бывало. Немного погодя, в комнату вошли мужчина и женщина в чистых льняных одеяниях по колено хотя у них не было ни браслетов, ни ожерелий из магических бус и резных фигурок, ни других принадлежностей мастеров тайных искусств, Таита сразу понял, что это врачи. Они вежливо поздоровались с ним, назвав по имени и представились. «Меня зовут Ханна», — сказала женщина, — «а меня Джибба». Они незамедлительно принялись осматривать пациента. Вначале, не обращая внимания на перевязанную голову, сосредоточились на ладонях и стопах. Прощупали грудь и живот. Ханна острием оцарапала кожу на спине у Мирена и внимательно изучила образовавшуюся царапину. Только после этого они перешли к осмотру головы. Джибба зажал ее между коленями и крепко держал. Заглянули Мирену в горло, в уши и нос, и сняли повязку, которой Таита закрыл глаз. Хотя повязка была пропитана свернувшейся кровью и гноем, Ханна одобрительно отозвалась о мастерстве, с каким она была наложена. Кивком она выразила Таите свое восхищение его искусством. Теперь врачи сосредоточились на пустой глазнице и с помощью серебряных расширителей развели веки. Ханна ввела в пустоту кончик пальца, и начала решительно прощупывать. Мирен застонал и попробовал повернуть голову, но Джиба крепко сжимал ее коленями. Ханна поклонила стоите, соединив кончики пальцев и прижимая их к губам. — Прошу ненадолго нас извинить. Мы должны обсудить состояние больного. Через открытую дверь лекари вышли на лужайку и принялись прохаживаться по ней, погрузившись в разговор. Через дверь Таита изучал их ауры. Аура джиббы сверкала, как клинок на солнце, и Таита понял, что могучий ум врача холоден и бесстрастен. Посмотрев на ауру Ханны, он сразу понял, что женщина долгожительница. Опыт ее был бесконечно богат, а искусство не знало пределов. По-видимому, в искусстве целительства она превосходила его но ей не хватало сочувствия. Аура ее чиста, бесплодна и строга. По ней ясно, что Ханна руководствуется только требованиями медицины, и никакие соображения доброты или милосердия на эту женщину не действуют. Когда пара вернулась, от лица обоих естественно говорила Ханна. «Мы хотим провести операцию немедленно», пока не закончилось действие успокоительного, — сказала она. Джиба промыл глазницу Мирена и кожу вокруг нее ароматным травяным настоем, двумя пальцами развел веки и вставил между ними серебряные расширители. Ханна выбрала скальпель с узким острым лезвием и поднесла его к центру глазной впадины. Указательным пальцем левой руки она прощупала воспаленную поверхность как будто искала точное место приложения, поднесла скальпель к выбранной точке и осторожно сделала надрез. Вокруг металла скопилась кровь, и Джиба промокнул ее тампоном, который зажал в особом стержне из слоновой кости. Ханна углубила разрез, лезвие до середины погрузилось в плоть. Неожиданно из проделанного ею разреза хлынул зеленый гной. Он взмыл тонким фонтаном к выложенному плиткой потолку. Мерен закричал и загнулся и напрягся всем телом так, что державшим его мужчинам потребовалась вся сила, чтобы он не вырвался из их рук.